Глава девятнадцатая На выезде из города я уже привычно борюсь с тошнотой. Так действуют на мой организм артефактные маг-кристаллы. Москва обнесена ими по периметру, и внутри этой ограды разлом появиться не может. Но если разрушить хоть один кристалл, будет беда что и случилось 2 августа. Пользуясь паникой, колдун открыл тогда на окраине столицы еще один разлом, маленький, из которого вышли псы к чтобы спереть артефакт из сейфа графа Горчакова. Интересно, как именно они это сделали? Вряд ли сами. Выходит, крыса есть и в башне императорского училища. У свободных в натуре длинные руки. Впрочем, артефакт уже снова лежит в том же сейфе а значит обвинения с меня должны быть сняты за отсутствием состава преступления но как раз это меня сейчас волнует меньше всего выслушав историю шаха и инфу о сегодняшней встрече с колдуном матвей рассказывает мне о том что делал в столице честно сказать я сильно удивлен воидее из того чертового бункера и ненамеренно зашвырнув меня в разлом Маг-защитник рода Каменских не рыдал жилетку графа Хатурова о моей безвременной смерти. Он собрал своих людей и плотно занялся сыскной работой. А узнав, что я таки жив, удвоил усилия. Если вкратце, деятельность Матвея Соболева сводилась к выяснению имен тех, кто руководит братством свободных. Так что работал он уже не только на меня, но и на государство. А в тайной канцелярии что? «Совсем мышей не ловят?» Матвей косится на меня, ухмыляется. «Так я лучше ловлю ваше сиятельство. А кроме шуток, мои люди не засвечены в такой деятельности. Как понимаешь, нам проще». «Князь Львов точно в курсе?» «Конечно. Без него нам было бы сложнее. И я ему доверяю, Никита. Ему и Хатурову, безоговорочно. А я — нет. Жаль, но не имею такой возможности». «А кто они, твои люди, Матвей?» «Служили он вместе», — коротко отвечает он. Рассказывает он явно не все, но становится понятно. Хотя деятельность Матвея особо ли он никаким местом не является официальной, она ведется с полного одобрения тайной канцелярии. А значит, тайная канцелярия все же начала ловить мышей. И теперь у нее есть жирный шанс расправиться с братством свободных. «Это твоя заслуга, Никита» замечает Матвей. «В том бункере, откуда ты меня вытащил, кое-что интересное всё-таки обнаружили. Это дало возможность всерьёз ускорить расследование и реально выйти на верхушку братства. Даже так? Как и думал Львов, это несколько весьма высокопоставленных аристократов. Кто?» Матвей косится на меня, но перечисляет фамилии. «Среди них нет ни моего опекуна Хатурова, ни князя Назарова» ни обгадившегося с британским артефактом графа Горчакова, ни родителей моих однокурсников. Уже приятно. Да и вообще, без названных фамилий мне знакома только одна — Меншиков. Я слышал ее от Лешего. Это род одаренных с темным эфиром. Причастность к князям Меншикова практически установлена, продолжает Матвей. Буквально на днях. Одна проблема. Самого Меншикова отыскать не можем. Хм. Я лезу в интернет и быстро добываю его фотографию. На всякий случай переспрашиваю. «Евгений Андреевич Меншиков?» «Да». сводки на меня весело смотрит темноволосый молодой мужик с очень серьезным лицом. Это один из тех аристократов, которые пытались напасть на меня в подземелье колдуна. Там я был вынужден выпустить тьму, о чем ничуть не жалею. Она убила их всех. Сволочей, которые собирались покупать чужие источники. А вот этого я выпил сам, потому что у него был тёмный эфир. «Не найдёте?» — говорю я, бросая смартфон на торпеду. Сзади шевелится, проснувшись кошак. Видно, поймал мои эмоции. «Откуда знаешь?» — спрашивает Матвей. «Он точно из братства, но сдох в том подземелье. Мои извинения о главе тайной канцелярии, так уж вышло. Извинения не передавай. Значит, теперь главой рода будет его младший брат» задумчиво говорит Матвей. «Кстати, он совершенно не в курсе дел старшего. моего хорошо допросили, хотя мальчишка сам менталист. Но он и не пытался ничего скрыть. Очень озабочен исчезновением брата. Родителей у них нет. Сестра еще тоже не при делах и в ужасе. сочувствую отзывайся я. Он тоже учится в императорском училище. Первокурсник, кстати». «А ещё тёмные в столице есть, кроме Меньшиковых?» «А где им быть?» — пожимает плечами Матвей. «Князь Назаров, граф Дербенёв...» «Не замазаны, кстати, в этой дряни». «А, есть ещё один род. Отшельники, табаковы. Те на Урале живут. С давних пор на ножах с императорским родом. Но это древняя история. Табаковы вообще никуда не лезут, и в высшем свете не появляются». Но это еще не говорит о том, что они не работают на братство. Мы почти закончили, Никита. Все имена известны. Будете их брать?» — Матвей кивает. «Но не прямо завтра. Ладно. Пожалуй, тебе стоит это знать», — задумчиво говорит он. «Как понимаю, ты же у нас теперь чуть не главный объект личной охоты главаря братства. Надеюсь, инфа от тебя никуда не пойдет?» «Считаешь меня идиотом?» — мыкаю я. Нет, но это государственное дело. Говори уже. В общем, Никита, тебе осталось продержаться меньше месяца. В сентябре Братство Свободных планирует государственный переворот. Даже так? Дата уже назначена. И мы к этому готовы. На самом деле, я говорю это тебе, чтобы ноги твои не было на осеннем императорском балу. Запереть тебя уже невозможно, к сожалению. Просто прошу. Некоторое время я обдумываю его слова. Попытка государственного переворота состоится на том самом балу, куда мне пришлет приглашение Великая Княжна. «Матвей, а ведь там и кроме меня будет толпа народу, не?» «То толпу я защищать не обязан», — огрызается он и добавляет. «Все продумано до мелочей. Никто не пострадает. Братство не планирует устраивать бойню. Они хотят показательного суда над императором и аристократами. Тоже все продумали по поводу захвата власти именно во время бала. Там у них с весны новый стратег, очень компетентный. «А-а-а!» ухмыляюсь я. «Крыса тайной канцелярии в рядах пламенных революционеров?» «Примерно так. Но имени я тебе не назову». «Как и имени самого колдуна? Или его вы как раз не знаете?» «Извини», — кратко говорит Матвей. Но вся эта инфа заставляет меня вспомнить кое-что интересное. «Слушай, а что не так с императорским родом? Насколько я понял, братство свободных пропагандирует, что династия Романовых себя исчерпала. И на дорогу смотри!» Матвей хмыкает и отворачивается от меня. «Вообще-то машину он ведет отлично, мягко, плавно, и это не мешает ему разговаривать». «А ты не слышал? Так считает не только братство». Об этом вообще поговаривают. Во всех кругах. А я не слышал. Так что там с нашим императором? С нашим императором как раз все прекрасно. А вот наследник, как и младший царевич, они не способны к обороту. Правда, на младшего еще есть надежда. Он несовершеннолетний. У оборот не бывает такая задержка. Но наследника уже двадцать пять. Я выпрямляюсь на сиденье и хватаю смартфон. «Династия Романовых оборотни?» «Почему в памяти Никиты Каменского этого нет? Случайно попала в затертый блок? Ведь это ни разу не тайна». «Черт, Никита, ты что, герба Российской империи не видел?» усмехается Матвей. «Ну, видел. Грифон. Там изображен грифон. Внушительный зверь. Или птица. Помесь льва с орлом. В моем мире такого животного не было». Честно сказать, я думал, на герб России поместили какой-то мифический символ. Символ? Да. Но вовсе не мифический. Российские императоры обращаются грифонами. Ну офигеть. Но если следующий император обратиться не сможет? Да, это вырождение, как ни крути. А зачем императора-то афишируют? Такую проблему с сыновьями. Матвей вздыхает. Кого я защищаю? «Ты где живешь-то, ваше сиятельство?» «Уже здесь», — бурчу в ответ. «Я же сказал тебе, что меня два года пил Химеринг. Отвали». «А до этого тебя кто пил?» — резонно интересуется Матвей. «Проблему династии Романовых скрыть невозможно. На ежегодном параде в честь Дня России, на параде в честь победы над Германией во Второй мировой войне, на параде в День государственного флага, на параде в честь российской армии и флота, «Даты назвать?» «Не надо. Так что там происходит на парадах?» «Великий грифон Российской империи реет над марширующими войсками». «И чего? Он должен реять вместе с грифонятами?» «С наследником, если таково имеется». «Прекрасная традиция на самом деле. Вероятно, очень зрелищная. Остается надеяться, что младший императренок все-таки обернется». «О!» — осеняет меня вопросом. «Та принцесса?» В смысле, великая княжна. Она тоже грифон? И тоже без способности оборота. Но с женщинами в роду Романовых это как раз случается. Никита, ты бы что ли учебник истории почитал? Почитаю, обещаю я. Ладно, про царевичей я понял. А остальные члены семьи — дяди, тёти, кузены. Их же полно. Кто-то оборачивается, кто-то нет. Но проблема в том, что не может наследник. «Слушай, а вот ты как считаешь? Может, эти ублюдки из Братства Свободных, ну, то есть их идеологи, в чем-то правы?» «Для меня это неважно отрубает Матвей. «Я присягу давал. Ныне действующему императору Александру Третьему Романову. Еще вопросы?» «Угу. А что бы ты делал, если бы я или мой отец присоединились к братству?» Белый седан резко тормозит. Даже не съехав на обочину, Матвей бросает руль, и разворачивается ко мне всем телом. «Шутишь?» «Шучу», — примирительно говорю я. «Мне просто интересно, Матвей. На самом деле я и о кровном договоре магозащитника знаю очень мало. Но ведь чисто теоретически ты в таком случае должен меня защищать». Некоторое время он молчит, видимо, подбирает слова. «Должен, но не стал бы», — говорит наконец. «Уж прости, умер бы, да». Он касается своего плеча, место, где выжжена руна с гербом Каменских. «Понимаешь, я здесь родился. Это моя страна, моя жизнь, моя честь. И не из-за присяги. Я приносил присягу от души, а не потому, что был обязан. Надеюсь, и ты принесешь ее так же». Мы едем дальше молча. Крайт перелезает ко мне на колени, взевает сворачивается клубком. Машинально его поглаживая, я прикрываю глаза, но не сплю. Как курсант императорского магического высшего военного училища, в конце сентября я буду обязан принести присягу Отечеству и Государю. Присягу этому миру, собственно, чужому миру. Или уже моему. Но в любом случае, если я принесу присягу, моя жизнь будет принадлежать Российской империи. А честь обяжет служить ей, этой стране и роду, который ей повелевает. Когда мы доезжаем до КПП лагеря, протягиваю Матвею смартфон. Все равно заберут, так что Матвей справится быстрее, чем Ильин. Отдай доверенным людям, чтобы сняли шпионов и поставили защиту от геолокации. Полную, акцентирую, глядя на мага-защитника. Без дырок по типу «А как же я? Я же должен тебя видеть!» Матвей морщится, накивает, беря мой смартфон. Достаю из багажника рюкзак и гляжу, как он садится в свой седан и отъезжает. «Господин майор, князь Никита Каменский прибыл», — отдаю честь, увидев Зверевича у будки «Это снова вы, ваше вздыхает он. «А ведь так спокойно-то было. Я даже начал привыкать». «Бросьте. это не ваше». «И не ваше?» — он с интересом смотрит на мой рюкзак. Такое впечатление, господин князь, что все вещи, которые вы тоннами привозите в мой лагерь, разбегаются по нему, как тараканы, и бесследно пропадают. <р Elliott> э э да ничего я такого и не привозил. Хотя, учитывая сидящего в рюкзаке ашанка про «разбегаются» — это он в точку. Но зато химеринга нет. Кошак выпрыгнул из машины чуть ли не на ходу и тут же свалил в лес, питаться. В казарму я возвращаюсь тихо отметив, что на этот раз в коптерке света нет. Надеюсь, майор все же нашел возможность выдворить из лагеря горчаковских и бакановских шпионов. «Каменский, ты что ли?» — раздается шепот Львова. «А почему вернулся? Мы тебя не ждали». «Не только вы», — хмыкаю вспомнил Зверевича. «Ну уж, как получилось». «Есть что пожрать?» — поднимается лохматая голова токсина. «Пирожки подойду?» Достаю из рюкзака свёрток и кладу на тумбочку. Налетай, кому хочется. Оленев, Данилов, и супов Вы тоже присоединяйтесь. Пожрать — дело святое. Парни быстро опустошают свёрток. «Опять графиня Хатурова дала, что ли? Дома был?» — интересуется токсин. «Ага, графиня. В трениках и со щетиной. Стырил на твоей кухне у шаха под укоризненным взглядом твоего домового и даже не уверен, что это вообще съедобно. «Всё, парни, я спать». Хлопаю спиной на кровать. «Вот чёрт!» После сна урывками, то привалившись к боку края, то просто на каменном полу туннеля, даже простая сетчатая койка вверх наслаждения. «Было что-нибудь интересное?» Всё же шёпотом спрашиваю у Львова. «Тухло. Разве что майор соревнования устроил». «Даже не буду спрашивать, кто победил». «И не спрашивай». Явно улыбается Лекс. «Потому что раскатали мы их вчистую, хотя с ними в команде был сержант Беляев. Нас-то четверо, вот их и дополнили». раскатольщики шипит Колян Исупов. «Училище отыграем обратно». Утром на выходе из столовки мы с парнями ловим картину маслом. Очередное прибытие капитана Антона Алексеевича Баканова. Наблюдаем за тем, как он резко выскакивает из своего внедорожника и, хлопнув в быстрым шагом идёт через КПП в офицерку. «Каменский, опять по твою душу, что ли?» — удивляется Элиин. «Вроде уже дважды всё тут обыскивали». «Камень, скажи честно», — токсин тычет меня локтем в бок. «Ты трахнул его любимую дочь и свалил без обязательств? Или нагодил ему в ботинки?» «Да чёрт его знает», — пожимаю плечами хотя точно знаю, что именно капитан забыл в лагере. Думаю, сейчас скажет. «Тогда мы пока за складом потусуем», — кивает Лекс. «Завтрак переварим». Остаюсь ждать Баканова на ступеньках столовой. И не зря. Уже через пять минут ко мне с ехидной рожей подходит старшина Сучкин. «Каменский, чего прохлаждаешься? Давно на кухне картошку не чистил. Быстро в штаб. Тебя там ждут» глядя на его важную рожу, не удерживаясь от смешка. Потому что вспоминаю, как под ментальным давлением Крайта он пускал слюни себе на пузо. Было это в июле, когда Химеринг тогда еще в натуральном облике явился в лагерь, чтобы меня пить. «Вам что-то кажется смешным, курсант?» тут же бычет Сучкин, выставляя ладонь. «Не берите лишнего в голову, старшина. Как бы чего ни вышло...» «Ах ты уж, лепок княжеский!» Срывает его, и он натурально пытается дать мне в зубы. Но вот это я терпеть уже не намерен. Перехватываю его руку и, без замаха откнув в пухлое пузо, беру в захват, наклоняясь к красному уху и говорю. «Повторяй за мной, старшина. Князь Никита Станиславович Каменский». «Да я тебя!» — сипит он, дёргая задом и пытаясь выкрутиться. «Сейчас». Выкручиваю руку сильнее и практически тычу с сучки на морду в землю. «Не слышу». «Господин князь, отставить!» — к нам несется сержант с КПП. «Немедленно отставить!» «Ну вот, не дали поучить дебила правильному обращению к наследнику княжеского рода. Жаль». Сержант, наконец, добегает до нас, и я отталкиваю Сучкина. Он пыхтеет и пытается глотнуть воздух. Бил я хоть и без замаха, но кулак в пузо вошел хорошо. Правильно так вошел. «Курсант Каменский вызван в штаб». Сообщаю сержанту, который явно пытается придумать мне взыскание. и отправляюсь прямо в офицерку. В лагере мне осталось всего ничего. Не думаю, что Зверевич посадит меня в карцер. А морда этого сучкина выпрорашивала хорошего леща чуть ли не с первого дня нашего знакомства. Захожу в офицерку и встречаюсь взглядом с капитаном Бакановым. Зверевич стоит спиной к нам, заложив руки за спину, и делает вид, что видит в окно что-то интересное. «Господин майор, курсант Каменский по вашему приказу прибыл», вытягиваясь по стойке смирно. «Надо же! Хоть кому-то вы выказывайте уважение», мыкает Баканов. «Держите». Он протягивает мне какую-то бумажку. «Читаю. Отменить Каменскому НС меру пресечения в виде подписки о невыезде». Значит, артефакт, который я выдрал из ошейника драконицы в разломе, действительно тот самый. Артефакт британской короны, пропавшей из сейфа графа Горчакова. А то были все же у меня сомнения. Дочитав, поднимаю глаза на Баканова. Могу я узнать, по какой причине вы отменяете подписку о невыезде? Наконец-то нашли настоящего преступника? Или, может быть, господин граф, не дождавшись результатов вашей работы, сам нашел артефакт? и честными глазами гляжу в багровейшее лицо капитана. «Ха-ха! Если бы за лицемерие давали деньги, я бы сейчас озолотился». «Это не ваше дело, господин князь!» — выдавливает, наконец, Баканов. Прямо чувствую, как капитана плющит от того, что мой титул обязывает его обращаться ко мне уважительно. «Как это не мое?» «Вы посадили меня в следственный изолятор. Вы, Вы... обвинили меня в краже». «Не считаете что должны мне хотя бы извинения отставить курсант каменский внезапно говорит зверевич вы свободны жаль не дал поиздеваться иногда порядочность зверевича прямо напрягает я все еще не рассчитался с Бакановым за мое задержание И за трех уродов в камере тоже похожу из офицерки я уже на полпути к плацу меня ловит малость запыхавшийся Баканов. сначала я чувствую как в плечо впиваются чьи-то сильные пальцы, потом быстро разворачиваясь готовясь взять нападающего в захват. Но Баканов не сучкин. Он быстро выкручивается, и какое-то время мы практически боремся. Дар он пока не использует, поэтому и я этого не делаю. «Слушай, Кременский!» — шепет он мне в лицо. «Не знаю, по какой причине господин граф отозвал свое заявление, но я уверен, что здесь что-то нечисто, и буду копать дальше». «Ты понял?» Он разрывает наш хват и отступает, вытирая со лба пот. «Лопату подарить?» — интересуюсь я. «Чтоб сподручнее копать было». Какое-то время капитан зло смотрит на меня, но к его чести сдерживается. Он идет к КПП, а я провожаю глазами его ровную спину. «Ну что ж, копайте, господин капитан. Артефакты правда украл не я, так что ко мне у вас ниточек нет».